Глава двадцатая Арун Мэра прибыл в контору на площади Дальхузи вскоре после половины десятого. Небо затянули черные тучи, лило, как из ведра. Дождь хлестал по внушительному фасаду дома писателей, заполняя водой огромный искусственный водоем посреди площади. «Чертов сезон дождей!» Арун оставил портфель в машине. и вышел, прикрывая голову от дождя номером стейтсмена. Его прислужник, стоявший на крыльце здания, встрепенулся, завидев голубой автомобиль хозяина. Ливень был такой, что приметил его он лишь в самый последний момент, когда машина уже почти остановилась. Он спешно раскрыл зонт и побежал к Сахибу, но на пару секунд опоздал. «Чертов болван!» Прислужник хоть и был на несколько дюймов ниже, Аруна ростом, Умудрялся держать зонт прямо над бесценной головой хозяина, пока тот шагал ко входу в здание. Арун вошел в лифт и озабоченно кивнул мальчику-лифтеру. Прислужник бросился обратно к машине за портфелем, а потом пешком взлетел на второй этаж большого здания. Штаб-квартира управляющего агентства Бенсон и Прайс, которое все называли просто Бенсон Прайс, целиком занимала второй этаж. Именно отсюда сотрудники компании контролировали свою часть торговых и коммерческих предприятий Индии, хотя Калькутта была уже не та, что до 1912 года, то есть перестала быть столицей резиденции правительства Индии, она и ныне, спустя четыре года после обретения Индии, независимости по праву считалась коммерческой столицей страны. Больше половины шедших на экспорт индийских товаров проходило по иллистой реке Хугли к Бенгальскому заливу. Калькутские управляющие агентства вроде Бенсона и Прайса подмяли под себя почти всю внешнюю торговлю страны. Кроме того, они контролировали львиную долю производственных предприятий вокруг Калькутты, а также сферу финансовых услуг, страхование, например, обеспечивавшие им гладкое и беспрепятственное прохождение по извилистым каналам индийской коммерции. Такие агентства, как правило, владели контрольными пакетами акций промышленных предприятий и осуществляли надзор за их деятельностью прямо из своих калькутских штаб-квартир. Почти все, без исключения агентства на площади Дальхузи, до сих пор принадлежали британцам. И почти все, без исключения руководители высшего звена, были белые. Последнее слово, разумеется, оставалось за директорами лондонских офисов и акционерами в Англии. Но те, как правило, оставляли решение на совесть калькутского руководства, пока деньги текли рекой. Их все устраивало. Сеть была широка. а интересная работа еще и хорошо оплачивалась. Деятельность Бенсона Прайса распространялась на следующей области производства, как утверждалось в одной из рекламных брошюр компании. Абразивные материалы, бумага, вертикальные турбонасосы, грузоперевозки – дезинфицирующие средства, древесина, инженерно-проектные работы, катехин и катехудубильная кислота, канатно-подвесные дороги, кисти, лекарственные препараты, льняная нить, масла, включая продукцию из льняного масла, медь и бронза, оборудование для переработки джута, погрузочно-разгрузочное оборудование, промышленное теплоснабжение, распылители, свинцовые трубы, Стальные тросы, страхование, строительные материалы, такелаж, уголь, угледобывающее оборудование, химикаты и пигменты, цемент, чай. Приезжавшие из Англии молодые люди лет двадцати с небольшим, отучившиеся в Оксфорде или Кембридже, без труда вписывались в иерархическую модель управляющих агентств Бенсон и Прайс, Эндрю Юль. Брды компания и их же с ними, компании, которые считались и считали сами себя верхушкой калькутского, то есть индийского делового мира. То были так называемые договорники. Они работали по заключаемому с фирмой автоматически продлеваемому трудовому договору. До последнего времени в Бенсоне-Прайсе на этой должностной ступени не было места индийцам. Европейская договорная служба их не принимала. Для них существовала индийская договорная служба, предоставлявшая должности с другим значительно более низким уровнем ответственности и оплаты труда. С обретением Индии независимости под давлением правительства и в качестве дани уважения меняющимся нравам Британцы стали со скрипом пускать индийцев под прохладные своды внутреннего святилища Бенсона Прайса. В результате этого процесса к 1951 году пять из 80 руководящих должностей фирме, разумеется, не высшего звена, заняли так называемые коричнево-белые. Все они очень хорошо понимали, какое исключительное положение занимают. и Арун Мэра понимал это как никто другой. Он был заворожен Англией, преклонялся перед англичанами и в конце концов добился своего, работал в управляющей компании, на коротке общался с начальниками в кулуарах. «Британцы знают толк в управлении», — рассуждал Арун Мэра. «Умеют и трудиться, и отдыхать на всю катушку». «Верят в субординацию. И он тоже в нее верит. У них считается, что если к 25 человек не получил руководящую должность, значит, у него нет задатков. Их светлоликие специалисты приезжают в Индию еще раньше со всеми юнцами, а в двадцать один их хлебом не корми, дай покомандовать! У нашего народа одна беда. Нам не хватает инициативности». Предел мечтаний любого индийца — стабильный заработок. «Чертовы бумагомаратели! Вот вы кто!» — сказал себе Арун, оглядывая душную канцелярию по дороге в прохладное, оборудованное кондиционерами, административное крыло. Настроение ему подпортила не только скверная погода. К тому времени он успел решить лишь треть кроссворда из "Стейтсмена", а Джеймс Игрю, Его приятель из другой фирмы, с которым он почти каждое утро обменивался подсказками и ответами, наверняка разгадал кроссворд целиком. А Рунмэра любил объяснять и поучать, и не любил, когда его поучали. Он старался производить на окружающих впечатления человека, который знает все, что необходимо знать, и уже почти поверил в это сам».